добывание медицинского имущества. Э многие люди, никогда не участвовавшие в боевых действиях, очень наивно полагают, что когда боевые действия начнутся, всё необходимое им привезут. По этому поводу я могу сказать следующее. сколько мы участвовали, категорически не было никогда такого, чтобы всё необходимое было доставлено. Э, большую или меньшую часть медикаментов, в зависимости от особенностей театра военных действий, а иногда и вообще всё приходилось добывать своими силами. при этом это касается не только ополчения, но и самых разнообразных других структур, в которых мы работали, э, либо взаимодействие, либо в составе которых работали, в том числе и федеральных сил Российской Федерации. При этом обязательно учтём, что во-первых, чем более активные боевые действия, тем больше потребность в медикаментах и расходниках. Во-вторых, тем труднее всё необходимое доставить на театры военных действий. Всё это, что, э, если вы готовитесь к медицинскому обеспечению в госпитальных отделениях в ходе нерегулярной войны современной, вам нужно быть всегда готовым добывать медикаменты фактически всё время. Э, свободные медика уходят на подготовку личного состава и на добывание ещё большего количества медикаментов. Вот тогда этот медик готов к работе и работает качественно. И всё как будто кажется, что мой опыт он специализированный какой-то особый, и у других подразделений по-другому, то я могу только процитировать одного из хорошо нам знакомых. специалистов по тактической медицине медика федеральных вооружённых сил, которого более четырёх уз уже было несколько лет назад. Сейчас, я думаю, количество стало ещё больше. Так вот он сказал: "Медицинское обеспечение обычно сводится в лучшем случае к выдаче жгута Эсморха и таблеток парацетамола. Вот не добавить, не убавить". Э, соответственно, наш опыт организации медицинских пунктов базируется прежде всего на опыте Донбасса, где за время участия за год мы организовали м 12 медицинских пунктов самой разной мощности от двух крайних мощностно бригады то есть медицинской службы бригады и во всех этих случаях никаких официальных централизованных поставок от государственных структур мы не получили э соответственно максимум что мы гуманитарку от одной единственной общественной организации помогавшей нам дебу здоровья а где там и девчатам гуманитарщикам. Соответственно, как и легко можно обрегада, на которую задолсались метлты это 3.000 человек. Думаете, как создать полноценную медицинскую службу для обеспечения 3.000 человек без всякого оснащения? То есть, на основании вышеизложенного, э, легко можно сделать вывод. Мы имеем некоторые предположения о том, как организовывать снабжение медицинских пунктов, и, соответственно, сейчас вот об этом только с вами и поделимся информацией. Сначала мы перечислим основные способы добывания медикаментов. Ну, сразу же хочу предупредить, они не равнозначны. Мы перечисляем все, чтобы вы имели в виду, какие способы есть, а в реальных условиях вы будете применять те которые вам будут более удобны исходя из ваш морально волевые деловые профессиональные хочется исходя из общей обстановки и так далее и так способы эти следующие первое купить заранее саму до начала боевых действий способы довольно сложный, прежде всего, потому что ты заранее не знаешь, когда боевые действия начнутся, а большинство медикаментов имеют весьма определённый срок годности. И по понятию расхода, их ты тоже не знаешь, сколько их купить, чтобы их хватило. В итоге очень часто в этом случае можно оказаться с большим количеством просроченных медикаментов на руках. Раз, два, достоинство этого способа заранее покупая, можно поискать найти на каких-то в складах хранения, найти где-то у друзей по блату, то их купить. За нет на дешевле, чем если начнутся боевые действия. Я хочу заранее предупредить всех тех, кто рассчитывают, что удастся купить медикаменты, когда боевые действия начнутся, ждёт болезненное разочарование. Во-первых, войну организует большой капитал, который является кровопийцей, и для него интересна только прибыль. Поэтому там, где начинается война, цены на медикаменты взлетают очень сильно. Ассортимент скудный, качество невысокое, а цены очень большие. Соответственно, купить качественных медикаментов там будет проблематично. Второй момент. Мало того, что бесплатно, многие рассчитывают, что я типа пойду вынесу все аптеки. Очень часто это возможно только, когда прошли бои и территория оказалась безлюдна. В остальных случаях аптечный бизнес по мощности вполне сравним с наркоторговлей. У всех аптек есть хозяева, у хозяев есть свои силовые структуры. Может не не быть людей, чтобы защитить город от наступления врага, но какие-то вооруженные структуры, которые будут защищать аптеки, найдутся всегда. Имейте это в виду. Поконец, третий фактор драматический. Я сам с ним сталкивался, мне подтверждают коллеги, там, где ведутся активные боевые действия, резко ослабевает по понятным причинам контроль фармакологический, фармацевтический в завете как угодно. Соответственно, большое количество медикаментов, которые будут завозить в тот для реализации, будут просрочены, некондиционны, некачественные и так далее, и так далее. Учитывайте, пожалуйста, в своей практической деятельности все выше перечисленные моменты. Второй пункт. вы просить заранее у знакомых гуманитарщиков, вы просить заранее, то есть ты общаешься с гуманитарщиками, ты уточняешь, что у них есть по медикаментам, составляешь заявку, создаешь запасы того, что может тебе понадобиться, плюс, что это бесплатно, минус, опять же, не знаешь, когда начнутся боевые действия, лекарства будут, скорее всего, просроченные у вас уже. Третий момент, получить заранее у знакомых производителей или продавцов для полевых испытаний, для их дальней на основе дальнейшего ПИАРа, по периодическим чувствам. у людей и так далее. То есть чаще всего так можно получить снаряжение, экипировку, ну, различные новые медицинские изделия, потом их испытать и рассказать, какие их результаты. Для того, чтобы этот способ работал, нужно пользоваться определённым авторитетом и известностью в среде и нужно давать хороший результат, то есть действительно на поле боя применять медикаменты, а потом сообщать о результатах. Четвёртое выпросить у своего начальства по медицинской линии. Ну, этот способ относительно безопасный. но и самый бедный обычно по получаемым результатам получаешь скудное, не то, что надо. Купить у мирного местного населения, ну, купить либо выменять, да. Э, возможный способ следующий трофеи, склады и аптеки. вво склады и аптеки в Ражеских захваченные, а также мирные местные гражданские, один из самых прежитных источников снабжения медикаментами, но повторюсь, их можно выносить только если прошли бои и нет никаких структур контролирующих. Второй бутьен только к тому, что если вы там спешить с этим с госнабжения своего подразделения, то потом вам предъявят, что вы мародёрите. Как я уже говорил в предыдущей главе, всюда имеется огромное количество э ублюдков не людей, которые приехали на теотвоенность здесь не для того, чтобы спасти родину, а для того, чтобы нажиться. Они, как правило, создают какие-то контролирующие структуры, которые звончунка называется контрразведка, госбезопасность, прокуратура и начинают создавать проблемы тем, кто реально воюет. Следующий момент седьмой синтез по месту из подручных материалов, но это нужно очень хорошо разбираться в фармацевтике и иметь специальную лабораторию, ну то есть как бы редкий способ, мало кому удаётся его осуществить. Восьмое обмен на БК снаряжение и имущество у своего личного состава. Да, личному составу медикаменты, как правило, не очень нужны, можно выменивать одно на второе, нередко такое и применяли. Следующее обменять, купить у зампатылов и теловиков. Теловики и ушлые существа нередко они целыми грузовиками мародёрят, пока вы ведёте боевые действия. У них могут скопиться самые разнообразные запасы медикаментов и так, да, при прочих равных, у них можно вымереть. Кстати, по поводу обменять, купить, могу сказать следующее. На некоторых военных Там её дисциплина не очень жёсткая. Очень хороший обменный фонд это спирт медицинский, прямо в двадцатилитровых канистрах. Выменять можно всё, что угодно, вплоть до танка. Но так далеко не на каждом театре военных действий. Следующий момент: купить у противника очень сильно зависит от боевого духа, настроения и так далее противников. И противники какие-то религиозные фанатики даже пытаться не стоит. Если противник более-менее indifferentный, бывает и такое, да, что-то можно купить у противника. Следующее. Взять с ять сбоем. Ну тут просто всё. Речь идёт о том, что вы перебили какое-то подразделение и собрали с убитого противника медицину. Мм, это надо, чтобы повезло, потому что в обычным подразделении максимум, что вам попадётся таким образом это индивидуальные аптечки. украсть у запотылов соседних медиков и так далее. Ну, это вот против наших моральных принципов, а вообще недаром же довольно местная армейская пословица говорит, что в военных условиях нет определения, да, Важкие слова не выкинешь без мата не скажешь. В военных условиях нет определения спидителя, есть определение проебал. То есть подчинённость всехсь весьма относительная, и каждый смотрит на принадлежность к действиям своих взглядовых принципов. Но способ чреватый, могут быть проблемы. Следующий момент договориться с местным населением, чтобы оно на водку или что-то ещё выменяло что-то для вас у противника. Вполне себе способ. Организовать хищение у каких либо местных организаций Красных крестов, ООН, ОБСЕ и прочих врагов без границ. Будем сразу реалистами. И все эти организации априори являются вражескими, обслуживают американские и другие спецслужбы, преследуют целью уничтожение нашего населения и захват территорий. Задумайтесь, из боевиками так было в Чечне, в Сирии, на Донбассе есть везде. И лучший способ, конечно, обходиться с ними как с врагами. Но в виду того, что наше командование слишком сильно прислуживает врагу, хрен вам кто там с ними так поступить. Поэтому широко применяли тех, ну, если есть возможность, некоторые ребята применяли вот этот способ. Другое дело, как его сделать, чтобы не было проблем со своим же командованием. Это проблема. 15. -е. Переподчинить часть гуманитарного потока. Ну, тут ни добавить, ни убавить. Э, гумониторный поток всегда идёт, э, и, соответственно, если вы обладаете авторитетом в сложной компании, у вас много бойцов, часть в мониторный поток направит на себя вполне себе нормальный вариант. 16. Договариваться с больницами, клиниками, приезжать к ним и что-то выпрашивать. Ну, на условиях вы их действия выпросить удаётся мало, чаще всего не сами будут тебе что-то клянчить, имейте это в виду. обмен с другими медиками, вполне себе распространённая ситуация, у кого что есть, то друг у друга и обмениваем.